Глава, семнадцатая. Улун быстро убирает эту свою странную Г-образную штуку в петлю на поясе и, сделав шаг ближе ко мне, указывает на руки. «Тилуит, твати вместе!» Магический переводчик продолжает сбоить, но даже одного нормального слова мне вполне хватило, чтобы понять, чего он хочет. Тем более вон в его руках уже появилось нечто похожее на наручники. Широкие металлические браслеты, соединенные коротким подвижным шарниром. «Ну уж нет!» Качаю я головой, и, кажется, им обоим отлично знаком такой жест. Над головой предупреждающе прожужжал снаряд, выпущенный из копья первого улуна, и, понимая, что дальше терять время нельзя, я рванул в сторону, присмотрев для пути отступления узкий проулок между близ домами. Но это было явно опрометчивым решением, Краем зрения заметил мелькнувшую сбоку тень, затем удар, и я буквально вплотную сумел разглядеть каждую трещинку на каменной стене дома, прежде чем, соскользнув на землю, согнуться от дикой боли в левом плече. По лицу заскользили капельки крови из рассеченного лба, а на губах вскоре появился горький металлический привкус. Гул, жив!» — раздался далёкий и на удивление обеспокоенный голос первого улуна. «Интересно, какое ему вообще до этого дело?» Некоторое время назад, тычи в меня той странной Г-образной штукой, никто из них совершенно не переживал о последствиях. Та, Сиф! Си, ответил своему напарнику, склонившийся надо мной и и, перевернув на спину, внимательно посмотрел в лицо. Таар не хотел ни арт боль гула. В глазах искреннее прощение, понятное мне даже без частичного перевода. Гула корят слабые. Потерпи, таар поможет. Его рука коснулась моего плеча. Один из когтей сложился пополам, и выдвинувшаяся наружу тонкая, как волос, иголка легко проткнула кожу, впрыснув в кровь неизвестное вещество. «Да, тва! Оттолкнув у луна, попытался я отползти подальше, но мое тело внезапно перестало меня слушаться, боль отступила, а затем я просто-напросто потерял сознание. Открываю глаза, чувствую давящую на лоб повязку, что ползла вниз, поднимая руку поправить ее. Левую руку. Боли нет? Мысленно удивляюсь. Эти улуны действительно какие-то не такие. Вместо того, чтобы убить, хотели пленить. И даже когда попытался сбежать, не пристрелили, а догнали, к слову, причинив незначительный вред моему здоровью. И оказали помощь. И даже не обыскали, прежде чем засунуть меня сюда. Карта на месте, ключи и тот амулет от дворца тоже. Странно они себя ведут. Не как положено чужеземным захватчикам. Осматриваюсь. Небольшая комнатушка или, скорее, клетка-коробка 3х3 метра, выполненная явно не из местных материалов. Стены цельные, гладкие, без единого шва и к тому же испускающие тусклый желтоватый свет всей своей поверхностью. Кровать-лежанка откидная, матраса нет. Хотя, что странно, и без него вполне удобно. Рядом тоже откидной, но уже столик. Напротив, вполне обычная на вид дверь с двумя закрытыми в данный момент окошками, расположенными снизу и сверху. А вот куда справлять нужду, я так и не нашел. Вдруг послышался отдаленный стук шагов. Кто-то направлялся к моей камере, либо же просто по своим делам. Хотя нет, это все же ко мне. Идущий остановился у двери. Нижнее окошко открылось, и внутрь скользнул по полу серый, пластиковый, по крайней мере, на первый взгляд, поднос с куском хлеба, вполне даже свежего, пара яблок, целёхоньких, без пятнышка гнили, тарелкой супа, еще горячего и кружкой воды. К слову, вся посуда также была выполнена из все того же серого. Пусть будет пластика. «А ничего так кормежка», — удивился я, но вставать не спешил. Окошко закрылось, но уходить незваный гость не торопился. «Таар, а это правда тот самый Гула?» С плохо скрываемым в голосе интересом обратился он к кому-то. И я, наконец, понял, что означают эти непонятные слова из двух слогов с короткой паузой между ними. Имена Лунов Такие вот странные, но вполне запоминающиеся. Что интересно, и магический переводчик в этот раз с легкостью справился с длинным предложением, передав не только верный смысл слов, но даже их интонацию и оттенок, кроме непонятного слова «гула». Кажется, удар головой пошел ему на пользу. Правда, вопрос. Почему именно моя голова должна была для этого пострадать? «Да, Го-От, тот самый», — ответил ему второй голос, голос Луна, которого, видимо, поставили меня сторожить во избежание очередной попытки побега. Ведущий первого крыла приказал держать его в заперти до конца Рена и подальше от остальных Гула, пока не прибудут техновидящие. Ведь он единственный, кто сумел противостоять морализатору. «А остальные разве нет?» — удивился Го-От. Они как раз поддались, но после этого с их разумом что-то произошло», ответил мой сторож. «Они впали в прострацию, не имея возможности ни следовать приказам, ни выполнять что-либо самостоятельно. А за отсутствием медблока Ханова ан поместил их сюда. Вот и приходится мне и Ли-Иру присматривать за бездушными Гула». Гула, Гула. Сколько раз за сегодня я слышал это слово. «Они что, так называют всех жителей Нори?» Людей, эльфов, гномов. Но, впрочем, это менее важно, чем та штука, которую он назвал морализатором. Я так понимаю, это устройство должно было подчинить меня. Но почему не сработало? И почему интересно не только у Луновским техновидящим, но и мне самому? Если вспомнить то, что произошло во время атаки на город вампиров и орков, сразу становится понятно, что у них есть не только маленький и переносной морализатор, но и его более масштабная и мощная версия, что накрыла в тот день всю столицу целиком. А так ли они дружелюбны к нам, как я сначала подумал? Не нужны ли мы им живыми для чего-то особого и важного? Например, как бесплатная и главное, покорная, после обработки этим гребаным морализатором, рабочая сила. И пока я размышлял об этом, у Луны уже сменили тему, и я начал прислушиваться к продолжению их нового диалога. Эх, жаль, я не увижу появления управителя! Разочарованно вздохнул мой сторож по имени Таар. Было бы что рассказать своим птенцам. При этом слово «управитель» было сказано с таким восторгом и раболепием, что сразу становилось понятно, улун этот что-то вроде местного правителя, ну или минимум командира этой вот всей армии вторжения. «Не только ты», — с грустью в голосе поддержал его собеседник. «А что, тебя тоже отправили сюда за нарушение кодекса?» «Да, застали за изучением оголённой самки Гула», — постыдно произнес тот. «Ты кархов-извращенец!» Ошарашенно воскликнул мой сторож. «Тише, тише ты, та -ар! Нас же могут услышать!» Раздался испуганный голос Улуна. «В ближайший танк, кроме нас, тут больше никого не появится, так что можешь не переживать об этом, Го-От!» каркающе рассмеялся та -ар. «А хочешь на еще одну самку Улунов посмотреть?» «Необычную такую самку!» Произнес он это с плохо скрываемой насмешкой, явно издеваясь над собеседником. Всю зеленую с мышцами, что тот керамит. Камера рядом, ключ у меня есть. Только смотри, чтобы она тебя сама. Того не изучила, <свят> если вдруг очнется. Сильные они, как воин нижнего клина. Да пошел ты к Ларку под крыло, — оскорбился Го-От. Сам же не лучше. Надо же было догадаться, сакс во время боевой операции нюхать. Как у тебя еще перья-то не выпали? И не выпадут, байки все это. Байки-не байки. Как ты вообще умудрился его через портал протащить? Уметь надо, уклончиво ответил мой сторож. Слушай, брат покладки, а может забудем нашу глупую перепалку? Куковать нам тут еще долго, да ведь? Да, протяжно отозвался Го от, не совсем понимая, почему его собеседник резко так пошел на мировую. Говори прямо, не тяни вальгу за хвост. У тебя. У тебя еще есть САКС? Тихо-тихо произнес Тар. «та Конечно нет. Отобрали весь еще в тот Рен после боя. Переводчик все еще продолжал упорно игнорировать некоторые слова у лунов, но тут в принципе и так можно догадаться о заключенном у них смысле Рен, это, видимо, день или аналог нашего дня, то бишь суток. А упоминаемый ранее в их диалоге Тан, скорее всего, час. Да ладно, не теряй перья! Ничуть не поверил в его слова Го-От. «Мы тут одни, а систему видеонаблюдения еще не подключили к линии, так что мог бы и поделиться с братом». «Говорю же, нет у меня больше Сакса», — озлобленно отозвался мой сторож. «И вообще, принес еду Гула, теперь можешь и дальше топать по своим делам». «Ну и Урса с тобой», — обиделся Таар. «Брат называется». Раздались удаляющиеся шаги у Луна. И только тогда я решил сделать вид, что очнулся. Наигранно застонав, поднялся с лежанки. Выругался, удивился подносу с едой и для вида пару раз позвал кого-нибудь. Получив в ответ упрямое молчание своего сторожа, делавшего вид, что его не существует, поставил поднос на стол и принялся за еду. Так, значит, убивать меня не собираются. Уже хорошо. Калечить и пытать, видимо, тоже, судя по повязке на голове, вправленному плечу. Интересно, когда они только людскую анатомию успели изучить? И убойной дозе обезболивающего в виде влитых в меня зелий, то бишь и на мирских медицинских препаратов или какой-то особенной улуновской магии. Но вот изучить меня они явно не против, и для этого дожидаются техновидящих, что должны прибыть в город вместе с неким управителем. И тут я уже не уверен, что после изучения моей тушки я сам останусь целым, невредимым и в своем уме. А значит, нужно бежать. Бежать. «Ага», — мысленно поседовал я. «Я даже не знаю, сколько времени провел здесь без сознания. Но если так прикинуть, точно немного. Надеюсь, еще не вечера я успею вернуться к каналу, где должен будет открыться портал». «Что ж», — подумал я, вытерев руки о штаны. Прибора-то мне никто не догадался положить. Придется вспомнить все, что я знаю о магии крови. Тем более следить за мной в камере у Луны не то чтобы не собираются». Технически этого не могут, если вспомнить оговорку моего сторожа. Вот только ничего острого у меня не было, специальное оружие не брал, думал, обойдемся мирным диалогом, но, видимо, не судьба нам договориться. Так что пришлось повозиться с пластиковой кружкой, благо материал, из которого она была выполнена, оказался вполне себе хрупким, если приложить достаточные усилия. И быстро подобрав подходящий для моей задумки кусочек пластика, я уколол палец и начертал в воздухе первую руну заклинания «Молот крови». Закончив, тут же принялся создавать новый рунный круг, затем еще один и еще. И каждое новое заклинание оставлял в подвешенном состоянии, чтобы можно было активировать его в любой момент. Вскоре ожидаемо наступила слабость, ведь вместе с используемой для начертания рун кровью я терял и частичку жизненных сил. Но на еще парочку меня точно должно хватить. Главное, не перестараться. Ну а заметят они данный вид магии или нет, меня волновало мало. Главное, пусть откроют дверь, а там уж я им покажу, на что способен маг крови. А где-то через пару часов по коридору раздались множественные шаги, минимум четырёх улунов. И что-то мне подсказывало, что это точно ко мне. Только зачем? Не как уже прибыли эти самые техновидящие? Приветствую вас, ведущий перво. Начал было таар, стоило тем остановиться возле двери моей камеры. Не стоит таар. Можешь без титулов. Раздался чей-то низкий и неестественный голос, будто говоривший общался через какое-то электронное устройство. Как наш пленник? Отлично, Ханова Ан. Поспал Тритана, пришел в чувство, поругался, поел, ведет себя смирно. Ага. «Значит, ведущий первого крыла и хану ан одно лицо», отметил я для себя и, встав с краю от двери, приготовился атаковать улунов. «Тогда мы его забираем. Прямо сейчас». Управитель прибыл, и о нем уже дошли новости о единственном гула этого допотопного городка, сумевшем пересилить воздействие морализатора. И, судя по тону, которым это было сказано, данный факт вызвал недовольство ханова ан но не подчиниться приказу он не мог. А я честно не понимал, какая ему разница, кто первым будет меня изучать, их управитель или те самые техновидящие. Хотя, если я правильно понимаю, управитель очень важная фигура среди улунов, а значит, мне просто нереально повезло. Так, отставить пробиваться с боем. Посмотрим сначала, заметят ли они вообще подготовленное мною заклинание. Звякнули ключи, провернулся замок, и дверь бесшумно открылась, как раз тогда, когда я успел сесть обратно на лежак. В проеме замаячили четыре фигуры. Один низкорослый молодой лун со связкой ключей в руках и трое высоких, внушающих уважение одним только видом. Матовая броня кожи и совершенно иное оружие в виде причудливых бластеров из фантастических фильмов. «Это он?» Одна из матовых фигур повернулась к низкорослому улуну, и я заметил, блеснувший на ее горле четырехлучевой синтезатор речи и длинный шрам, пересекающий открытый участок кожи прямо поперек шеи. Да, Ханова Ан! почтительно склонил голову мой сторож. Наручники! Приказал тот сопровождающим его воинам. Те, отодвинув та ара обратно в коридор, прошли внутрь камеры. Один из них достал плоский прямоугольный предмет и провел им передо мной от головы до ног пару раз. «Чист», — констатировал он, проследив за миганием индикаторов на устройстве. Его напарник достал из-за спины уже знакомые мне браслеты, и, не сдержав улыбки, я спокойно протянул ему свои руки. «Пожалуйста, надевайте. В любом случае, считай, я уже свободен». Ну, на тот случай, если передумаю, встретиться с вашим этим управителем. Но я не передумаю. В моей голове созрел новый план, наперекор всему тому, что мы оговаривали с Хантаром». «Какой-то он странный», — покосившись на мой оскал, задумчиво заметил Хану-Ва-Ан. «С ним точно все в порядке?» «Точно», Быстро — быстро-быстро закивал головой Таар. «Ну, смотри мне». «Если что, следующим наказанием будет уже лишение тебя крыльев», совершенно бездушно предупредил того ведущий первого крыла и жестом приказал подчиненным вывести меня наружу. Мы прошли длинным прямым коридором, в этот раз, кстати, вполне местным, а значит, для обустройства своей тюрьмы они воспользовались каким-то городским зданием и вскоре вышли на улицу. Оглянувшись, я увидел на стене небольшого одноэтажного здания вывеску некой продуктовой лавки. а затем направились прямо к центру города, чьи жители, словно бездушные марионетки, двигались по заданной им программе, выполняя приказы улунов. Вот оно значит, как морализатор действует. Наконец-то получил я подтверждение своим догадкам. Не такие уж эти улуны и безобидные. Как вскоре оказалось, управитель и его свита обустроились во дворце царя гномов. И это просто прекрасно. Ни карту, ни ключи, ни даже ту пластину с камушком у меня не забрали. А значит, у меня просто куча вариантов отхода и возможность попасть совершенно в любую точку города. Ну, почти любую. Хотя мне достаточно одного тайного тоннеля, ведущего к водному каналу. А выбрал управитель для встречи со мной, как несложно было догадаться, тронный зал правителя гномов. Ну а что, он тоже своего рода хм, правитель. Это понятно по одному его виду и многочисленной охране. И снова проверка, при которой никто ничего не обнаружил. Охрана управителя жестом потребовала от Ханова, ва -ана и его воинов оставить меня на месте и отойти в сторону. Кстати, надо запомнить, видимо, магия крови для них неестественна, или же они с ней еще не сталкивались. Хотя нет, они не могли с ней не столкнуться, ведь с вампирами они уже воевали. Или все таки не они? Да, с этим тоже надо разобраться, те ли это у Луны или не те. Затем с меня сняли браслеты и подвели к сидящему на троне высокому, точнее, очень высокому, метра под три ростом, улуну. Длинный ярко-синий плащ, на голове корона из серебристых перьев, на плечах причудливые знаки отличия. Встроенная в тело броня полностью отсутствует, либо же, что, скорее всего, незаметно обычному взгляду. Ибо на его месте я бы не был столь обеспечен, отдав свою жизнь на откуп личной охране. Слитным ударом по ногам они заставили меня упасть на колени и, схватив за волосы, склонили голову. «Твари!» — зло процедил я, пряча боль за оскалом хищной улыбки. «Я еще отыграюсь за все». «Ханова-ан! Это тот самый гула, о котором до меня дошли слухи еще в материнском мире?» — раздался громоподобный голос управителя. да Турселумани селумани Почтительно и даже заметным раболепием отозвался ведущий первого крыла. «Поднимите его! Я хочу видеть его лицо!» Стража управителя мгновенно выполнила приказ и, повинуясь жесту, отступила назад. Улун с короной из перьев поднялся с трона и, сделав пару шагов, оказался вплотную ко мне. Когтем приподнял мою голову за подбородок и посмотрел мне в глаза. «Бесстрашный смелый гула!» Удивленно произнес он и спросил, «Почему ты не боишься меня?» «А кто ты такой, чтобы я тебя боялся?» Вопросом на вопрос нагло ответил я. «Я — тридцать третий сын небесного вождя, что владеет тысячами миров и каждый тан покоряет десятки народов. Я тот, кто сеет смерти и пожинает жизнь». «Я — смертельный росчерк пера в истории вашей жалкой системы, брошенной предтечами миллионы лет назад!» «Ты слишком много говоришь». «Я ошибся», — резко потеряв ко мне интерес, отвернулся у правителя. «Ты не бесстрашный и смелый, ты просто глупый, хоть и везучий». «Отдать его техновидящим», — приказал он страже. «Пусть...» Те сделали шаг вперед, но было уже поздно. Активация веера смерти, вспышка рунного круга и просочившаяся сквозь поры кожи кровь трансформировалась в смертельно опасное лезвие толщиной с человеческий волос. Мысленный приказ и лезвия волной разошлись в стороны, с легкостью разрезая броню, плоть, кожу, камень и металл. Раздались крики раненых, запоздалые вспышки энергетических щитов и возгласы командиров стражи с требованием уничтожить мага Гула любой ценой. Но сделать это в помещении, заполненном густым малым туманом, а следом я активировал облако тьмы, довольно сложно. Молот крови, что я придерживал до последнего, ударил по ошарашенному внезапной атаку правителю, швыряя того в каменный трон. Мне, в отличие от улунов, туман ничуть не мешал. Второй удар, в этот раз копьем Зара, и во все стороны полетели перья и плоть у правителя, а камень не выдержал и пошел глубокими трещинами. Теперь добить. «В моей руке появился алый кинжал, воссозданный из моей собственной крови и так похожий на излюбленное оружие, что я потерял по воле Аури. Прыжок, замах и...» «Пришло время исполнения нашего договора!» — внезапно раздался в голове чей-то голос, а время вокруг замерло. «Кто ты? Какого договора?» — изумленный возглас в ответ. «Ты обещал оставить жизнь тому, на кого я укажу, когда придет его время», — ответил голос. «Хаос?»